Я стоял у иллюминатора, уставившись невидящими глазами в сгущающуюся темноту. Легкая, нежная на этой географической широте пелена закрывала звезды. Сплошной, хотя и тонкий слой облаков, стоял очень высоко. Из глубины, из-за горизонта, солнце окрашивало его чуть заметным серебристо-розовым сиянием. Если она потом исчезнет, значит, я хотел этого. Значит... Я убил ее. Не пойти туда. Они не могут меня заставить. Но что я им скажу? Об этом нет. Не могу. Да. Надо притворяться. Надо обманывать всегда и во всем. И все потому, что во мне, вероятно, кроются мысли, планы, надежды. Жестокие, великолепные, безжалостные. А я ничего о них не знаю. Человек отправился навстречу иным мирам, новым цивилизациям, до конца не познав собственной души, ее закоулков, тупиков, бездонных колодцев, плотно заколоченных дверей. Выдать им Хэри от стыда? Выдать лишь потому, что у меня не хватает смелости? Крис. Еще тише прошептала Хэри. Я скорее почувствовал, чем услышал, как она бесшумно подошла ко мне, но сделал вид, что не замечаю ее. Мне хотелось побыть одному. Это было необходимо. Я ни на что еще не решился. Ни на что. Я стоял неподвижно, глядя на темнеющее небо, на звезды, призрачную тень земных звезд. Обуревавшие меня мысли исчезли, и в пустоте росло мертвящее безразличие, уверенность, что где-то в недосягаемой глубине я уже сделал выбор, и лишь притворяюсь, будто ничего не произошло. У меня не было сил даже презирать себя. «Крис, ты из-за эксперимента?» Я съежился от ее голоса. Уже несколько часов я не спал, всматриваясь в темноту. Я лежал, чувствуя себя одиноким, не слыша даже дыхания Хэри, забыв о ней. В спутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, полубессознательных, все приобретало новый смысл, иное измерение. «Что?» Почему ты решил, что я не сплю? Испуганно спросил я. Я заметила по твоему дыханию. Ответила Хэри, как бы изменяясь. Я не хотела тебе мешать. Если не можешь, не говори. Могу. Да. Из-за эксперимента. Ты угадал. Чего они ждут от эксперимента? Сами не знают. Но ждут чего-то. Чего-нибудь? Эту операцию следовало бы назвать не мысль, а отчаяние. Сейчас нужен человек, у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение. Но такой вид смелости большинство принимает за обычную трусость, ведь подобное решение отступления, понимаешь, отказ, бегство, недостойное человека. Можно подумать, что барахтаться и увязать, тонуть в том, чего не понимаешь и никогда не поймешь, достойно человека. Я замолчал. Но не успел успокоиться, как меня охватил новый прилив гнева. Конечно, всюду найдутся типы практического склада. Они говорят, что если не удастся установить контакт, то изучая плазму, все эти бредовые живые города, выскакивающие на сутки, чтобы потом исчезнуть, мы хотя бы раскроем тайну материи. Вот и неизвестно, что все самообман. Мы просто расхаживаем по библиотеке, заполненной книгами на непонятном языке, И глазеем на цветные корешки, вот и все. А есть еще такие планеты? Неизвестно. Может, есть. Мы знаем только одну. Во всяком случае, такие планеты встречаются крайне редко, не то что Земля. Мы банальны. Мы трава Вселенной и гордимся нашей банальностью, тем, что она так распространена. Мы думали, все возможно подогнать под нашу банальность. Такой схемой мы смело и радостно двинулись вдаль в иные миры. Иные миры, подумаешь. Покорим их, или они нас покорят. Ничего другого не умещалось в наших несчастных головах. Ах, хватит об этом, хватит. Я встал, ощупью нашел аптечку, взял плоскую баночку со снотворным. Я буду спать, дорогая. Я обернулся. В темноте где-то высоко гудел Вентилятор. Я должен спать, иначе... сам не знаю. Я сел на койку. Хэри прикоснулась к моей руке. Я обнял ее невидимую и держал, не шевелясь, до тех пор, пока сон не сморил меня. Утром я проснулся свежим и отдохнувшим. Эксперимент показался мне таким незначительным, как я мог так волноваться из-за него. Меня мало беспокоило и то, что Хэри пойдет вместе со мной в лабораторию. Ее усилия выдержать даже мое кратковременное отсутствие были напрасны. Я отказался от дальнейших попыток, хотя она настаивала, даже предлагала мне запереть ее где-нибудь. Я посоветовал ей взять с собой книжку. Сама процедура меня интересовала меньше, чем то, что я увижу в лаборатории. В бело-голубом знали не было ничего особенного — Не хватало только кое-каких предметов на стеллажах и в шкафах. В некоторых из них стекла были разбиты, а дверцы кое-где потрескались. Видно, недавно здесь происходила борьба, и ее следы, хотя и поспешно, но тщательно ликвидированы. Снаут, возясь с аппаратурой, держался, как всегда, корректно. Он не удивился появлению Хэри и поклонился ей издали. «Когда Снаут протирал мне виски физиологическим раствором», Появился Сарториус. Он вышел из темной комнаты через небольшую дверь. На нем был белый халат и черный антирадиационный фартук почти до пола. Деловитый, энергичный Сарториус поздоровался со мной, словно мы были сотрудниками крупного земного института и расстались только вчера. Я лишь теперь заметил, что безжизненное выражение его лицу придавали контактные линзы, которыми он пользовался вместо очков. Скрестив руки на груди, он следил, как Снаут прибинтовывает электроды, сооружая у меня на голове нечто вроде челмы. Сартоиус несколько раз обвел глазами весь зал. Хэри он словно не заметил. Она сидела, съежившись, несчастная, на небольшом табурете у стены и делала вид, что читает книгу. Когда Снаут вот отошел от моего кресла, я повернул голову в тяжелом шлеме из металла и проводов, чтобы увидеть, как он будет включать аппаратуру. Но Сарториус неожиданно поднял руку и торжественно произнес. «Доктор Кельвин, минутку внимания. Прошу вас сосредоточиться. Я не собираюсь навязывать вам свое мнение, так как это не приведет к цели. Но вы не должны думать, О себе, обо мне, о коллеге снаути.